Глава восьмая. Егор Ильич припарковал автомобиль у дома Анастасии. Он уже созвонился с Сергеем и знал, что тот потерял объект. Они договорились встретиться у машины-напарника. В автомобиле Сергея было пусто, значит, тот еще в пути, шел тропой позора. Егор Ильич подумал, что его товарищу будет перед ним неловко за то, что он сам отказался от помощи и не смог справиться с задачей, но зато с объектом было все в порядке. Егор Ильич заметил Анастасию, когда только подъехал к дому. Он понял, что та тоже его заметила, но сделала вид, будто не узнала. Помня особенности заказа, он тоже попытался создать впечатление, что не знает женщину, хотя ситуация явно выглядела комично. Потом он задумался. Может быть, весь рассказ Анастасии про странности ее поведения — хитрая выдумка? Если так, то какую цель она преследует? На ум приходило только одно — Женщине нужны были свидетели. Свидетели чего-то, что произойдет внезапно. События, которых она опасается и сама предугадать не может, но в которых она станет или преступником, или жертвой. Скорее, жертвой. Для преступления свидетели не нужны. Если жертвой, то ситуация должна будет выставить ее в роли преступницы, а свидетели ей необходимы, чтобы доказать обратное. Размышляя, Егор Ильич услышал стук в окно и повернул голову вправо. Сергей жестом попросил открыть дверцу. Старик клацнул центральным замком, и его напарник ввалился на сиденье. «Вы недавно тут?» — сходу спросил он. «Не вернулась наша подопечная, не заметили?» Егор Ильич задумчиво посмотрел на напарника. «Сережа, вы очень часто повторяете слово «не». Словно что-то постоянно отрицаете», — улыбнулся он. «Но ну, не переживайте», — сделал он ударение на втором слове. «Дома она. Похоже, что меня раскусила». «В смысле?» — спросил Сергей. «В смысле, заметила, но виду не подала. Поэтому, может, нам позвонить и предъявить претензии, что мы слишком на виду, ведь ее главным условием была наша незаметность?» При этих словах Сергей ударил себя ладонью по лбу. «Точно...» — нараспев произнес он. «Я так увлекся своей беспомощностью, что совсем об этом забыл. Я же в погоне за ней засветился в ресторане, прямо лицом к лицу сел, а она вышла в туалет и дематериализовалась. «Наверное, проверяла, как мы справляемся, а я облажался». Егор Ильич потер подбородок. «Ладно, не переживайте, время покажет». «А что вы про беспомощность говорите, я не понял?» спросил он. Сергей махнул рукой. «Целый час курсировал у патриарших. У нее там была встреча с каким-то человеком, вроде похож на Ивана с той фотографией, что в папке. Но я не совсем уверен. Сами понимаете, тогда я еще старался держаться незаметным. Близко не подходил». Судя по их поведению, разговор был напряженным. Так вот, что за слежка думал я без приборов? Не услышать, не увидеть толком. Мы же с вами прожженные детективы, а ведем себя как дилетанты. Нужно нам специальную технику приобрести на такой случай. Я вот на обратном пути спросил у Алисы про телескопический микрофон. Сергей достал из кармана сотова и сунул экран к лицу Егора Ильича. «У кого?» — спросили. «Не понял Егор Ильич». Сергей махнул рукой. «Неважно, я вас потом познакомлю». «Смотрите, что она нам предложила». Егор Ильич бросил взгляд на картинки. «Там были приборы, похожие на пистолеты разных калибров, с тарелками экранов в том месте, где должен быть выход из ствола оружия». «И размеры небольшие», — комментировал Сергей. «А все равно по городу с таким не походишь. Только из машины можно пользоваться. Нелепо как-то», — досадовал он. «Вот почему она маячок не дала себе хотя бы на телефон установить». Егор Ильич отвернулся от телефона. «Тогда бы это нам облегчило задачу, Серёжа!» — хмыкнул он. «Тогда бы мы с вами как в кино себя чувствовали. Про Агента национальной безопасности!» Сергей убрал телефон в карман. «А я и так себя как в кино чувствую, только в комедии. В общем, нам нужно подумать о приборах. Я заказал один, вот этот». Он ткнул пальцем в экран, но вместо увеличенной картинки открылась реклама ювелирного магазина. Сергей чертахнулся и отключил телефон. «Обещали доставить через четыре часа к метро Цветной бульвар. Тут недалеко. Подскочу, если что. А как у вас?» — вдруг спросил он, сменив тему. «Как встретились с товарищем из фильма про новую секту?» Сергей перевел взгляд на сумку Егора Ильича, из которой торчал планшет. Егор Ильич вспомнил о своей поездке, и его глаза загорелись. «Я вам сейчас такое расскажу, Сережа. Не поверите?» Старик в красках изложил напарнику свою встречу с Антоном. «Ничего себе!» — удивленно подытожил детектив, выслушав рассказ напарника. «Я не думал о таких масштабах, если, конечно, этот ваш Антон не преувеличивает. Судя по всему, он до сих пор там, внутри этого нашего тайного общества, ну или явного», — поправился Сергей. «Вы говорите, он уже уволился из органов?» «Сказал, что да». «А сейчас чем занимается?» «Да тем же, чем и занимался», — неуверенно ответил Ильич. «Думаю, решает дела всяких коммерсантов. Связи-то все прежние остались. А вот насчет общества, как вы говорите, я не уверен». «Почему?» «Ну, сами подумайте», — всплеснул руками старик. «Если бы он был внутри, то знал бы, что их Семёна уже нет в живых». Сергей постучал пальцами по торпеде автомобиля. «Не факт, дорогой мой Егор Ильич. Может быть, это сохраняется в тайне. Ну, то есть, об этом знает только верхушка». «Остальные члены все еще думают, что их главный жив. Вы же понимаете, если все будут знать, то при таком их раскладе в организации начнутся брожения, страхи, борьба за первенство». Егор Ильич пожал плечами. «Будьте уверены, мой старый друг, все такие секты распадаются на части, как только их вождь уходит в мир иной», — настаивал Сергей. «Ну а как же всякие яговисты, саентологи, масоны, наконец?» — стал размышлять вслух Егор Ильич. Их же тоже кто-то основал, а потом помер, а дело их живет. Но это вы загнули, коллега. У всех вышеперечисленных есть идея. Какая бы она нелепая ни была, но идея. А у этих что. Что? переспросил Егор Ильич. У этих деньги, касса взаимопомощи. Эти хоть и называются добро свет, но судя по вашему рассказу, там деньги, связи, в том числе и беспорядочные половы. Все остальное бла-бла-бла, про высшее благо. На такой волне, когда организация теряет вождя, она теряет управление. Все местечковые начальники подразделений такой организации будут прибирать ее людей под себя. Без сильного центра в каждом городе, где присутствует организация, местный ее руководитель сразу скучит всех вокруг собственной персоны. «Да ладно», — засомневался Егор Ильич. «Разве какому-нибудь мэру на Дальнем Востоке не нужны связи по всей стране?» «Конечно нет», — хмыкнул Сергей. «У него мышление вот такое». Он очертил круг ладонями. «Локальное. Ему не нужна страна, ему нужен его маленький мирок. Пусть городок в 70 тысяч человек, но он там всегда будет сыт, рад и счастлив от своего величия. Страна нужна тому, кто мыслит стратегически. Страна нужна главному». Егор Ильич смотрел на детектива, прищурив глаза. Хотел проникнуться посылом. «Ну вот смотрите, те гектары на Дальнем Востоке, о которых вы говорили, Сейчас главного не стало, и ни у кого нет видения, что с ними делать дальше. Нет стратегии. Какой местный владыка захочет делить их с пришлыми? Он их себе подберет, присвоит и будет владеть. Да, он не знает, что с ними делать, но по его убеждению пусть они лучше будут его, чем чьи-то, ведь тот кто-то точно так же не знает, что с ними делать. «Ну ладно, допускаю, вы правы», — ответил Егор Ильич. «Согласен с вашими доводами. Теперь нужно понять главное». «Как эти знания о секте помогут нам избежать неприятностей, в которые нас втягивают?» Сергей при этих словах вернулся в реальность. «И правда, а то мы так с вами до политики докатимся и о правильном миропорядке задумаемся, а нам свое дело надо делать. Мы ведь даже не знаем, откуда нам беды ждать». «Так вот, что я тут думал, пока вы не приехали», — стал размышлять вслух Егор Ильич. «Кажется, мне Анастасия нас наняла так, как опасается за свою жизнь». «Вы же сами говорите, что есть вещи, которые должны остаться тайной для добра и света. Она одна из немногих, кто знает правду. Не берусь судить, насколько жена главы секты неприкосновенна после его смерти, но, может, свои же за ней и охотятся?» Сергей внимательно слушал. «По многим причинам. Хотят, чтобы молчала, как вы считаете. А может, при разделе всего должна получить большую долю». В общем, ее хотят как-то изолировать, и она не знает, когда и как это произойдет. Весь спектакль с ее странной потерей себя во времени и пространстве — это сказка, которую она нам рассказала, чтобы мы не задавали более конкретных вопросов. Мол, не знаю, что со мной происходит, но знаю, что то ненормальное. Пойди разберись. А на самом деле ей просто нужна охрана. Сергей посмотрел на коллегу с сомнением. — Ну и наняла бы охрану из своих, мы-то ей зачем? «Своим она не доверяет», — парировал Егор Ильич. «Да ладно вам. Есть люди, которым не доверяет, а наверняка есть приближенные, которых знает многие годы. Хотя бы того же Ивана. Она же сказала, что друг семьи — приближенное лицо». «Тот и оно. Если приближенное лицо, то тоже в опасности, тоже под прицелом. Какую он ей помощь окажет?» «Никакой», — сам себе ответил Егор Ильич. «Органы не подключишь по понятным причинам. «На такую роль ей нужны люди неприметные, но профессиональные, как мы с вами». «Ну, как вы, в смысле?» — улыбнулся Егор Ильич. «Ценю вашу иронию», — заметил Сергей. «Тогда при чем здесь ваши люди из службы охраны?» Детектив указал пальцем вверх и поднял взгляд в потолок машины. «Которые вас вчера утром в оборот взяли. Они-то здесь каким боком?» Егор Ильич задумался, поворащал глазами, на надул щеки а потом вдруг, словно вспомнив что-то важное, выдохнул. «Ну, конечно. Их на самом-то деле интересует Измаил, а не эта женщина». Он указал рукой в направлении дома. «Они же мне фото Измаила показывали. И именно Измаил должен был к вам вчера прийти, а пришла она, якобы от него». «Точно. Измаил, кстати...» Сергей оттопырял большой палец правой руки. «Он же может ей помочь. Он же существует. Вы сами говорите, фото его видели». Анастасия сказала, что от него пришла. Вот он и помогает. Она обратилась к нему за помощью. Он сам решил не светиться по каким-то причинам. Нашел нас и свел. Как бы и помог, и в то же время не при делах вовсе. На всякий случай. Сергей поерзал в кресле. Ну, звучит резонно. Во всяком случае, хоть как-то. То есть мы играем роль охранников. Но ведь Анастасия сказала не вмешиваться в любые процессы, только наблюдать. Да еще и незаметно для нее самой. Он глубоко вздохнул. «Как мы в случае чего ей поможем без вмешательства?» Он прикрыл глаза и потер переносицу. «Знать бы теперь, кто такой Измаил на самом деле. А что по его поводу вам люди из органов сказали?» Егор Ильич пожал плечами, селезь вспомнить. «Да ничего, собственно». Сказали опытный, намекнули, что из криминальных кругов. Показали фотографию. «Интересно, он тоже из секты?» «Если да, то он один из тех, кто на себя примеряет роль главного», — уточнил Сергей. «Возможно, и так», — согласился старик. «Вот бы нам узнать про него еще что-нибудь. А мы и Анастасию не порасспрашивали, и с вопросами сейчас к ней не полезешь. Что будем делать, Егор Ильич?» Старику показалось, будто напарник отдает ему право на решение. То ли устал от самого дела, то ли не хочет думать, потому что сердцем не здесь, а в своих личных переживаниях, потому боится сделать ошибку. Во-первых, нужно продумать наш следующий шаг, начал он. Мы ведь всегда так делаем. Задал Егор Ильич вопрос, не требующий ответа. Во-вторых, пересмотреть всех участников событий и попытаться угадать их настоящие намерения. В-третьих, если наша подопечная уже дома, вы, Сережа, отправились хотя бы в офис, чтобы далеко не ехать и отоспались, сказал он неожиданно. Потом вернётесь, смените меня. Если мы с вами будем вдвоем сутки напролет здесь торчать, устанем как собаки. И так уже жидкая манная каша в голове. А я пока здесь посижу. Послежу за подъездом и поковыряюсь в планшете. Если что, вам позвоню и буду держать в курсе событий. Вы телефон не отключайте. Сергей, соглашаясь, кивнул. Идея хорошая, Егор Ильич. Но из всех, кого мы сейчас знаем, нам более-менее понятен лишь один человек. Семен. Начальник всей этой секты. Покойник. Может, потому и понятен. От него вряд ли еще какие сюрпризы ожидаются. Я сейчас в офис приеду, покопаюсь в интернете. Постараюсь что-нибудь узнать насчет нашей клиентки. У нас же есть ее паспортные данные, в договоре прописаны. Егор Ильич внимательно слушал. То есть сейчас берем двух человек. Вы работаете по Семену, раз уж начали. Антон, я думаю, сыграл свою роль. Он теперь не самый нужный для нас человек. Я поднимаю все, что смогу найти по нашей заказчице. Измаил темная лошадка точнее конь мы про него пока не в состоянии узнать хотя бы что-то сергей посмотрел на часы через шесть часов встречаемся здесь если наша дама никуда не свалит и вам не придется перемещаться за ней но ну, если свалит то вы меня информируете и преследуете объект на почтительном расстоянии дальше сориентируемся по обстановке согласен кивнул егор ильич и махнул рукой я машину уберу в дальнюю часть улицы чтобы сразу из подъезда в глаза не бросалась. Он подождал, пока напарник пересядет в свой белый вранглер и повернул в замке зажигания ключ. Ленивый августовский вечер только спускался во двор. Было еще довольно светло, но синего небо уже заметно уступало место розовым оттенкам. Рыскать по всемирной паутине в поисках сведений об основателе общества «Добро и свет» было делом непростым, потому что по большей части бесполезным. Информации оказалось мало. А по сути не было вообще. Егор Ильич уже подумывал связаться с Антоном и переговорить с ним второй раз за день, но уже по телефону, но стал сомневаться, стоит ли. Не напряжется ли Антон от таких его навязчивых вопросов? Тогда вообще ничего не расскажет. А так может пригодиться, если дело примет более серьезный оборот. Пока он размышлял, зазвонил телефон. На экране номер не определялся. Егор Ильич догадывался, кто это мог быть. Он раздумывал, стоит ли отвечать, Ведь если его вызовут навстречу, он не сможет не пойти. Это бы означало оставить свой пост. И если что-то произойдет, то произойдет мимо него. Значит, очередной прокол в деле. Но если не ответить, то тоже будет нехорошо. Товарищи в погонах занервничают. Этого допускать не стоит. «Точно», — подумал он. «Разузнаю-ка я подробности об Измаиле». «Добрый вечер, Егор Ильич», — услышал он в трубке голос Алексея, того самого молодого ФСОшника, который встретил его на стоянке возле строительного супермаркета. «И вам такого же, Алексей. Звоните справиться, как у меня дела?» «Ну и это тоже», — ответил мужчина. «Как вам в засаде-то сидится? Егор Ильич обернулся по сторонам всем корпусом, повертел головой в разные стороны, не отнимая телефона от уха. «Вы что ж, следите за мной?» «Не то чтобы все время следим, но в нужный момент находим». Не скрывал иронии голос в трубке. Понятно. Егор Ильич помолчал пару секунд. Но ну, если вы все знаете, то понимаете, почему я здесь. А если так, то зачем я вам вообще нужен? А вот это уже неправда, Егор Ильич. Тон то в трубке сменился на мягкий и дружелюбный. Если бы мы смогли справиться без вас, мы бы к вам не обратились. Егор Ильич понимал, что такие люди, как его оппонент, умеют стелить мягко, но спать приходится все равно на полу. «Хорошо, если этот пол будет не бетонным и холодным и не в камере с тяжелыми железными дверями». «Ваш Измаил вчера не пришел». На мгновение в трубке установилась тишина. «Странно», — продолжил Алексей. «Его машину видели вчера у подъезда вашего офиса. Он, его охранник и какая-то дама входили в ваше помещение». «Да», — искренне удивился Егор Ильич. «У нас вчера действительно была некая Анастасия, сказала, что от него». Сохранником, как вы говорите, но самого Измаила не видели. «Хм, интересно, озадаченно произнес голос в трубке. И для чего она приходила? Егору Ильичу пришлось вкратце пересказать то, что происходило вчера вечером. О том, что происходило сегодня, он распространяться не стал. Занимательная история, задумчиво пропел в трубку Алексей. Ну и что же вы выслеживали? Да ничего, собственно. Вышла днем, прогулялась в парке. Вернулась обратно. «А можно вопрос?» — поторопился Егор Ильич, пока Алексей не продолжил вытягивать из него информацию. «Хитры вы», — ответил голос. «Ну, давайте ваш вопрос. Чем смогу, помогу». Егор Ильич подбирал слова, чтобы начать. «Вы знали про эту секту Добро и Свет? Где муж Анастасии был за главного?» — зачем-то пояснил старик. «Конечно», — бодро ответил Алексей. А что же тогда не сказали?» Но ну, вы же все равно узнали». И задание у вас было совсем другое. Зачем вы туда полезли? Вам же было сказано просто и доступно. Принять контракт от Измаила, выполнить, забрать деньги и доложить нам. Что вы в дебри рветесь? Оно вам надо? Зачем вам лишнее напряжение? Забудьте и выполняйте только то, о чем вас попросил клиент Егора Ильич. Остальное предоставьте нам, мы сами разберемся. У нас это лучше получится, уверяю вас». Алексей говорил все так же мягко, словно обсуждал рыбалку, а не расследование с трупом, сумасшедшей женщиной и непонятной сектой. «Так?» «Что так, Егора Ильич? Правда, не берите того, чего донести не сможете. Живите радостно и спокойно». «И все-таки кто такой Измаил?» — выпалил вопрос старик. В трубке на пару секунд установилась тишина. «Бандит, нехороший человек, если вам от этого станет лучше. Он у них в секте». «Мы его подозреваем в убийстве Семена, которого, кстати, еще Самсоном зовут. Это вам информация для разнообразия, удовлетворить любопытство, так сказать». Егор Ильич задумался. «А почему же его жена не сказала, что вы занимаетесь расследованием?» «Потому что она этого не знает, она тоже под подозрением». «Вот оно что!» — протянул старик. «Да и вам этого знать не надо, просто сделайте то, что вам сказали». «Угу». Егор Ильич складывал в голове полученную информацию. «И последний вопрос», — быстро заговорил он. «Как вы меня вычислили? У меня маячок? В машине? На одежде?» В трубке раздался вздох, потом смешок. «Егор Ильич, вы же взрослый человек. Камерами мы вас вычислили. На каждом углу по городу висят. Всю траекторию движения номера вашего автомобиля мы знаем. Можем рассмотреть ее по часам». «И сейчас, если вы в сторону крыши дома посмотрите, там тоже камера. Вы же на ладони. Больше того, скажу, мы можем и за телефоном вашим проследить, и за планшетом. Тут вопрос в затратах денег и времени на процесс вашего поиска». «Значит, вы так любого можете проследить?» «Можем», — уверенно ответил Алексей. «Но вы не переживаете. Без необходимости никто ни за кем не наблюдает. Дорого», — пояснил голос в трубке. «Люди пока дешевле обходятся». «Вы, например, для нас так вообще бесплатно», — напомнил Алексей. «Кстати, а что вы делали сегодня в районе Фрунзенской набережной?» Егор Ильич быстро сообразил, что ответить. «По личным делам ездил. К женщине». М -м -м", засомневался голос в трубке. «Будьте осторожнее с женщинами, Егор Ильич. Могут до добра не довести. Ладно, я с вами свяжусь». Только Егор Ильич отключил связь, как тут же телефон зазвенел снова. Теперь звонил Сергей. В этом что, спите, дорогой мой друг?» Торопливо прокричал он. «Да с чего бы, Сережа? «Ну да, болтаете с кем-то. Не могу до вас битый час дозвониться. Вы прозевали нашу подопечную, я ее видел полчаса назад, в такси села с каким-то мужиком, а я пешком был, пытался как-то догнать. Но у нас теперь такси рукой не поймаешь, с помощью смартфона нужно заказывать, а потом минут пять ждать, а без смартфона скоро хлеба будет не купить». «Да ладно вам, Сережа. из подъезда точно никто не выходил». «Ну, хотите, я к ней зайду? Мы же знаем адрес, а тут дело непростое». «Знаете что?» — возмутился сыщик. «Поднимитесь-ка наверх, у нее 78 квартира в договоре указана, и если вам никто не откроет, пули летите в офис. Чертовщина какая-то происходит». «Понял», — спокойно согласился Егор Ильич, уверенный в своей правоте. Он подошел к подъезду и набрал номер квартиры на домофоне. Ему никто не отвечал. Через пять минут он бросил попытки сел в машину и отправился к товарищу.